Глава тридцать Большую часть оружия отправили на эти склады. Обвожу нужные здания на карте. Что-то банда успела продать антиправительственным организациям. Николас и Слейд задумчиво смотрят на графическое изображение Лос-Анджелеса и кивают. «Что насчет товара?» — спрашивает Ник. «Ты сказала, что поставка была огромной. Да, моя мать никогда не отличалась скромностью. Для нее все это спектакль, в котором она прима. Бормочу я. Однако большая часть поставки — это сырье, химикаты для варки товара. После того, как ты прижал наркоторговлю в Калифорнии, многие химики уехали. Но у банды есть несколько знакомых, которые должны были выйти из тюрьмы в последние месяцы. Скорее всего, их предупредили о грядущем деле, и они затаились до возвращения в игру. Ловлю напряженный взгляд Николаса, и мое сердце пропускает удар. последние дни мы составляли план, который позволит нам вывести мою мать из игры и изгнать ее прихвостнее обратно в Мексику. Но она успела запустить свои щупальца повсюду. Эктор так и не вышел на связь. Если он еще жив, то наверняка схвачен. Я отказываюсь верить, что Эктор мог предать меня. Николас же не столь слеп и рассматривает вариант его двойной игры. Однако вся наша задумка строится на надежде, что Эктор действительно уничтожил документы, доказывающие причастность семьи Кинг к страшным вещам. Со стороны мы звучим как благодетели, но на деле все не так. Из двух зол я выбираю меньшее, более благородное зло. Николас никогда не претендовал на звание святого. Он ведет темные дела с плохими людьми, Продает тоже оружие бандам. Однако между ними и Мишель есть разница. В своих сделках он заботится о невинных жертвах. Он никогда не продаст бомбу тому, кто может взорвать школу, чтобы правительство услышало его идеологию. «Суверенных граждан могут взять на себя другие», заключает Ник. Он нервно проводит рукой позаметно отросшей щетине и, поставив руки на стол, — опускает голову. «Наша задача — не позволить веществам оказаться на улицах. Где могут быть лаборатории?» «Не знаю. Признаюсь я. Ни банда, ни мать не были со мной настолько откровенны, чтобы рассказать про местонахождение их лабораторий. Возможно, они отправятся в Комптон, но это было бы слишком очевидно». «Дерьмо!» Все это бессмысленно. Нам не победить, если мы не найдем варщиков или места, где они будут готовить товар. Рычит Ник. Его грудь часто вздымается от переизбытка эмоций, и я кладу руку ему на плечо, желая хотя бы немного успокоить его. Николас едва ощутимо касается моих пальцев и встряхивает волосами, пытаясь взять себя под контроль. Слайд свяжусь с полицией и начальниками тюрем и узнаю имена всех химиков, отсидевших срок или вышедших из колонии по УДО. Вторые могут и не быть замешаны, но есть шанс, что они знают что-то про крупные сделки. Николас делает несколько глубоких вдохов и прикрывает глаза. Лили, твой альбом уже несколько дней находится на первых строчках. И через два дня ты должна посетить вечернее шоу в честь его выхода. Вдруг говорит Ник. Мои глаза расширяются от неожиданной смены темы. Он же не думает, что я серьезно буду продолжать играть роль восходящей певицы. Мать ни на миг не поверит, что я не была заодно с актером, если тот находится в ее руках. Зачем продолжать шоу? Музыка вновь стала чем-то далеким, недостижимым тем, чего я никогда не заслужил. Матери удалось забрать едва ли не последний луч света из моей жизни. Чувствуя растущую ненависть, пытаюсь избавиться от образа матери перед глазами и сосредотачиваюсь на Николасе. «Ник, все это сейчас не важно», обхватываю его подбородок и мягко тяну, чтобы он взглянул на меня. «Остановить мою мать, вот что мы должны делать», Николас отстраняется, не взглянув на меня, хватает бутылку воды со стола и отступает к двери. «Я сделаю все, чтобы она думала, что ты все еще верна ей», — бросает он. Крепко стискиваю челюсти и сжимаю кулаки. Я никогда не была верна ей. Это то же самое, если порабощенные рабы скажут, что верны своему господину. Вопрос лишь в выживании. Тебя и твоих близких. Николас распахивает дверь. И прежде чем он уйдет, я спрашиваю его. «Куда ты?» «Мне нужна чертова встреча!» Бурчит Ник и уходит. В последние дни он сильно изменился. Каждая шутка была жестокой. Улыбки превратились в фальшивые ухмылки. А глаза казались безмерно усталыми. «Я знаю, что Николас сильный. Что он способен справиться со всем». Но в то же время я понимаю, какая тьма атаковала его сердце. Если он продолжит сдерживать ее и свои эмоции, то сорвется. А пьющий ник последнее, что нужно всем нам. Его срыв ростовчат его, Кая и меня. «Ты точно хорошо себя чувствуешь?» Протянув бабушке стакан холодного чая, спрашиваю я. Она стягивает маску с лица и кивает. Бабушка почти не расстается с кислородной маской после выписки из больницы. Мы продолжаем ждать хороших новостей от донорских служб. Но ее шансы на выздоровление практически свелись к нулю после приступа. Даже мысли о потере бабушки уничтожают меня изнутри. Не представляю, что будет, если... Или когда это случится на самом деле. Я думала, что спасу ее... Но моих усилий оказалось недостаточно. Да. Бабушка вымученно улыбается и делает глоток чая. Она плохо ест после приступа. За один миг она постарела на несколько лет. Болезнь угнетает ее сильнее с каждым днем. Я присмотрю за мальчиком. Не волнуйся, цветочек. Перевожу взгляд на Кая, сидящего на диване и рассматривающего бабушкины фигурки. Малакай берет с полки книгу, подаренную мне ником. Она про звезды и галактики. Он открывает первую страницу, садится в кресло и с упоением читает, чертовски сильно напоминая своего отца. Обхожу стол, крепко обнимаю и целую бабушку в щеку. Мне не нравится просить ее о чем-то, но сегодня мне нужно остаться наедине с Ником. Сомневаюсь, что он сомкнул глаза больше, чем на час, и достаточно ел за последние дни. Его люди продолжают искать лаборатории, и Ник не сможет ускорить этот процесс. Я пробовала связаться с несколькими химиками, которые в прошлом работали на картель, но все они ушли от дел. «Спасибо!» Вновь целую бабушку в щеку и глубоко вдыхаю ее родной аромат. «Цветочек ты не говорила с актером? Вдруг спрашивает она, и я непроизвольно вздрагиваю. Я волнуюсь за него. Качаю головой и пытаюсь сохранить улыбку на своем лице. Наверное, он занят на работе или тусуется с друзьями. Небрежно бросаю я, мысленно представляю его в катакомбах поместья, где я провела детство. Ты же его знаешь, он любит веселье. Бабушка ловит мой взгляд и долгие секунды изучает мое лицо. Что-то в ее глазах заставляет меня напрячься. Лили, нам нужно поговорить. Это ужасное начало для любого разговора. Бабушка накрывает мою ладонь своей. Когда ты вернешься, нам нужно обсудить кое-что важное. Я знаю, понимаешь? Мое тело замирает, и я перестаю дышать. Лихорадочно пытаюсь придумать, какую ложь скормить ей на этот раз. Но в голове белый лист. Что ты знаешь? Выдавливаю я мельком глянув на читающего Кая. Бабушка поднимается со стула, держась за стол, и берет мои руки в свои холодные ладони. Ее губы изгибаются в успокаивающей улыбке, а пальцы гладят мою кожу, как в детстве. «Милая, я знаю почти все, даже кое-что, о чем известно тебе», — шепчет бабушка. Мои губы размыкаются от шока. Кровь стучит в ушах. Ноги и руки становятся тяжелыми и деревенеют. Прошу, не переживай. Я благодарна за все, что ты сделала, и не винил за ложь. Вместе мы обязательно справимся со всем. Только ответь мне, кто? «Мама — Мама. Выпаливаю я, не дав закончить вопрос. — Мне не стоило говорить это. Лицо бабушки бледнеет. Руки падают, и во взгляде отражается чистейший ужас. Все говорят про важность правды, про ее чистоту. Быть честным перед людьми поощряется моралью, насучат этому с самого детства. Однако правдой я только что разбил больное сердце моей бабушки. Ложь и недосказанности между нами всегда ранили лишь меня. Теперь же бабушка тоже страдает. Бабушка. Начинаю я. Но она поднимает руку, останавливая меня. Подожди, цветочек. Мне тяжело осознать это. Бабушка садится за стол, прикрыв лицо ладонью. Диус Как же я не догадалась. Это всегда была она. На глаза бабушки наворачиваются слезы. Хочу успокоить ее, заставить поверить, что добрая девушка, о которой она мне рассказывала после отъезда из Мексики, до сих пор жива. Но это неправда. Мишель похоронила Дарееву. Я сама многого не знаю. Но да, мама сотворила все это. Каждое слово режет горло, словно осколки. Бабушка качает головой и опускает взгляд к полу. Я думала, я не могла представить, что это так. Шепчет она, и я едва могу разобрать слова. Бабушка тяжело вздыхает. Не я должна была рассказать тебе об этом, но ты должна знать правду, Лили. О какой правде идет речь? Эктор поделился с ней чем-то, что скрыл от меня? Не понимаю. Бабушка долго не знала о моем участии в делах картеля. Как она может знать больше меня? И что, черт возьми, это за правда?» Бабушка поднимает остекленевшие глаза и протягивает руку. Сплетя наши пальцы, она расправляет плечи, словно пытается нащупать стену, за которую сможет ухватиться для безопасности. «Ступай, девочка моя!» Пока мне самой нужно многое осознать. Бабушка натянута улыбается. Кай будет в порядке, а ты позаботься о своем мужчине. Мое сердце разрывается на две части. Одна требует, чтобы я осталась и вымолила рассказать мне все. Другая же, влюбленная и неудержимая, соглашается с бабушкой. И я ухожу крепко обняв своего самого любимого человека. Что бы она ни скрывала, я не имею права давить на нее. Наверное, церковь — последнее место, где ты ожидаешь увидеть кого-то с фамилией Кинг. Многие годы пресса публиковала слухи о войне королей с религиозной сектой. Судя по тому, что писали журналисты, Николас и его братья должны сгореть заживо, переступив порог храма Божьего. Но Ника, кажется, ничуть не отвращает церковь. Он выходит со встречи А.А. со стаканчиком кофе в руках. И я тут же вспоминаю нашу первую встречу. Тогда Николас был озорным и счастливым, несмотря на свою зависимость. Я должна была оставить его. Ведь я причина его страданий. Но я слишком эгоистична для этого. Сейчас я могу лишь попробовать вернуть того Ника, которым он был до встречи со мной. «Эй, красавчик!» Окликаю его я и пытаюсь улыбнуться. Николас поднимает голову и удивленно вскидывает брови, когда узнает меня. Я надела солнцезащитные очки и кепку, чтобы не привлечь лишнее внимание, но даже так со мной сфотографировались четыре человека. К этому сумасшествию я буду привыкать долго. Николас подходит ко мне и, как и всегда при виде него, У меня сбивается дыхание, и фальшивая улыбочка сползает с губ. Когда он такой серьезный, то выглядит как близнец роса. Не хватает только шрамов и татуировок. Ни кадет в простую футболку, но этого достаточно, чтобы у меня потекли слюнки. Хочу прикоснуться к нему, но замираю, словно школьница, боящаяся сделать первый шаг. «Что ты здесь делаешь?» спрашивает Николас, поцеловав меня в висок. Мое сердце тает от этого жеста, потому что он дает мне призрачную надежду на то, что я не потеряла его окончательно. Ты должна быть дома или в студии. Я краду тебя на свидание. Ловлю его огромную ладонь и сплетаю наши пальцы. Николас хмурится и открывает рот, чтобы отвергнуть мою идею но я не даю ему шанса отказаться. Кай с моей бабушкой, как и хвост, который ты мне поставил. Слэйт и остальные ищут химиках, а ты должен отдохнуть. Николас молчит некоторое время. Привстаю на носочки и оставляю легкие поцелуи на его губах. И его лицо расслабляется. Я купила твою любимую пиццу. Использую свой последний козырь. И не улыбается. Не пропадать же ей. — Почему Антония не рассказала тебе о том, что знает? — спрашивает Николас. Обвожу взглядом пляж, наблюдая за семьями и влюбленными парами, гуляющими по теплому песку. Закатное солнце отражается на ровной океанской глади. Вдыхаю солоноватый воздух, желая, чтобы он сделал меня такой же безмятежной, как океан сегодняшним вечером. «Не знаю», — качаю головой в миллионный раз, прокручивая разговор с бабушкой. «Но я не могла давить на нее, не после всего вранья. Сегодня я разбила ей сердце, рассказав, что ее единственная дочь превратилась в чудовище. У нее и без того был тяжелый день». Николас берет меня за талию и усаживает между своих бедер. Откинувшись назад, кладу голову ему на грудь. И Ник обнимает меня. Прикрываю глаза, наслаждаясь теплотой и силой его тела под моим. Никакой океан не способен подарить мне такое спокойствие. Только Николас. Это всегда будет только он. Лили. Я должен объясниться и рассказать про свое прошлое. Пальцы Ника скользят по моим рукам, мягко выводя круги на коже. С его губ срывается тяжелый вздох, и я распахиваю веки и поднимаю взгляд. Про Селену. В горле встает ком, мешающий дышать и глотать. Насколько сильно я опасалась этого разговора? Настолько я нуждалась в нем. Мне хочется считать Селину виновной во всем, даже возненавидеть ее, но не могу. Она хороший человек, верная и любящая женщина. Никто не вправе винить ее в разбитом сердце Ника, особенно я. Хорошо. Кивнув, выдавливаю я. Когда мы встретились, мой брат уже был влюблен в нее. Но они не могли быть вместе. Хрипит Николас. Его взгляд становится отстраненным. Мыслями он вернулся в свое прошлое. Селени было всего восемнадцать. Она была подозрительно и сломлена, как и все мы. Мы хотели быть любимы и натворили ошибок. Я знал, что Рос и Селена неравнодушны друг к другу но все равно влез к ним. Во всем произошедшем виноват лишь я, понимаешь? Рос всю жизнь только и делал, что заботился о нас с братьями. Он так нас любил, что боялся открыться возлюбленной и позволил тому бардаку произойти. Николас несколько раз моргает, прогоняя воспоминания. Все это было шесть лет назад. Тогда Ник не признавал свою зависимость что могло усугубить и без того травмирующие события. Ты видела, сколько шрамов уроса. Роса? Это не вопрос, но я все равно киваю. Отец требовал от него участия во всех незаконных делах. Он не щадил его, когда его резали, стреляли или жгли. Поэтому он сделал все, чтобы мы остались невредимы, и сохранил подобие детства. Все раны, которые мы получали, были лишь от отца или от сверстников. Поэтому я счастлив, что Рос наконец-то нашел покой. То, с какой любовью Николас говорит о брате, восхищает. Ник совершал ошибки, как и Рос, но они преодолели их, оставшись семьей. Хотела бы я, чтобы мои родители поступили так же, чтобы мой отец не убивал собственных брата и племянников. Чтобы мать не стала моим ночным кошмаром. Бабушка — моя последняя опора. Именно поэтому я не могу лишиться ее. Я сломаюсь. «Селена понравилась мне больше, чем я готова признать», — шепчу я. «Она восхитительная женщина». Ник кивает. «Это так». Она собирала нашу семью по кусочкам, жертвуя при этом всем, — говорит он. Мы виноваты в смерти ее матери. Селена пережила столько боли, что я иногда не понимаю, как она может продолжать улыбаться. Она боец, как и ты. Но я не боец. Сначала я сбежала, а потом стала работать на чудовище, повинуясь лишь собственному эгоизму. Бабушка давно готова к смерти. Она смирилась с тем, что болезнь когда-то возьмет вверх. Все, что я делала, всегда нужно было только мне. Я не хочу, чтобы она уходила и оставляла меня. В ту ночь, когда я выяснил правду про тебя, я хотел сказать, что не люблю ее, Лили. Наши глаза встречаются, и мое сердце замирает. Каждый волосок на моем теле встает дыбом, когда мозг нашептывает о том, что Ник собирается сделать. Это то, что я и не мечтала услышать. Птенчик, я ничего не забыл. Но все же я... Мне нужно было лишь несколько секунд, несколько заветных мгновений, чтобы услышать самые важные слова в своей жизни. Но все мечты рушатся телефонным звонком. Это настолько банально, Что мне хочется кричать и швырнуть телефон в океан? Николас, поджав губы, отрывает от меня одну руку, берет смартфон и отвечает на звонок. Я не слышу разговора за шумного сердцебиения. Все тело атакует спазм. Кажется, у меня начинаются фантомные боли по не случившемуся признанию. Николас заканчивает разговор и, прикрыв глаза, облегченно выдыхает. Поднимаюсь с его груди и спрашиваю, В чем дело? Наш лектора. Не думать об этом паршивце каждую секунду становится все труднее. Неизвестность пугает не хуже смерти. Чем дольше ты ждешь хороших новостей, тем сильнее тебя разобьют плохие. Ник качает головой и берет меня за руку. Только что твоей бабушки пожертвовали сердце. Автор. «Все готово для возвращения домой?» Мишель подходит к двери со стеклянным окном и заглядывает внутрь. Вокруг Эктора разбросаны использованные шприцы. В углу стоит тарелка с едой, больше напоминающей корм для свиней. Рядом ведро для того, чтобы справить нужду. Впрочем, в последнем никакой необходимости нет потому что Эктору позволяют находиться в сознании лишь для приема пищи. Мишель травит его своим товаром долгие дни и не планирует убивать его в ближайшее время. Эктор должен жить, чтобы страданиями искупить свою вину. «Ам, да, сеньора», — кашлянув, — говорит солдат. «Вы уверены, что хотите оставить его здесь?» Мужчина понимает, что Эктор лежит в собственном дерьме из-за предательства, но также он осознает, что, возможно, из всех их он оказался самым верным. Смерть была бы более милосердным и достойным наказанием, чем это. Если они продолжат ежедневно накачивать его ослабевшее тело наркотиками, Эктор не продержится долго. Однако пуля не заставит парня умирать в агонии. Да. Он больше не нужен мне. Мишель вздергивает подбородок и отступает от двери. Ее каблучки цокают, когда она направляется к столу, на котором разложена карта. Тонкие пальцы скользят по мятой бумаге, и Мишель гордо расправляет плечи. Ловушки расставлены. Теперь мы будем ждать, когда домино начнет падать, и все мышки попадутся в мышеловки. Солдаты, стоящие за спиной синьора Кардера, незаметно переглядываются. Есть что-то особенно жуткое в жестокости женщины. Что-то настолько ужасающее, что ни один из них не решится пойти против нее.